Временами в поле зрения, венцы венце огней, дыма искр возникал какой-нибудь пароход, нарушая тишину всплесками воды. Пароход швартовался у причала или проходил, звук его гудка угасал вдали, и безмолвная темнота снова поглощала округу. Над водой и серебряным долларом висел месяц. Эбнер Марш прислушивался к вечному говору реки, на фоне которого звучали натужные скрипы старушки Элли Рейнольдс, случайные голоса или звуки шагов,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 как исчезли звуки криков и взрывов. В ночи снова воцарилась тишина. «Не могу», — произнес он слух. «Джошуа тоже на борту! Джошуа!» И остальные, как он надеялся. Уайти Блейк, Карл Фрам, волосатый Майк Дан и его матросы. Нельзя забывать и о самом пароходе. Красавца по имени Грёзы Февра. Тогда маршу представилось иное зрелище —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 и еще раз поведал свою историю. Закончив, он вопросительно посмотрел на слушателей. У обоих выражения лиц было настороженным и не выдавало истинных чувств. «Действительно, трудно поверить», — сказал Ергер. «А я верю», — поспешно вставил Груфф. «В это не труднее поверить, чем в призраков. А я сам видел призраки, черт, десятки раз!» «Капитан Марш, вы часто говорили о желании разыскать грезы Февра».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 Первые два часа плавания показали хороший результат. Они миновали Орентон, харт и Гранд-Галф. Их обогнала три или четыре большоколесных корабля, но в этом ничего удивительного не было, Элли Рейнольдса не предназначалась для гонок. Эбнера Марша скоростью ее хода вполне устраивала. Он на полчаса спустился к себе...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 Имея на борту 18 огромных паровых котлов, которые нужно прокормить, чтобы пароход двигался, грезы Февра потреблял гораздо больше топлива, чем его преследователь. Им приходилось несколько раз останавливаться, чтобы пополнить запас дров. При этом расстояние между грезами Февра и Элли Рейнольдс сокращалось, хотя Марш предусмотрительно просил рулевого сбавить ход, чтобы не обогнать великана, пока тот загружается дровами. Самой Элли Рейнольдс,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 Теперь по отношению к ним он находился почти под прямым углом. В лунном свете винилась начертанное на борту название корабля. Казалось, что пароход плывет по течению, но из труб продолжал валить, рассыпаясь искрами дым. Корабль продолжал разворот, и теперь взору преследователей открылась корма. «Чёрт — Чёрт! — громко выругался Марш. Его ободало холодом. — Разворачиваются! — Что бы всем! — Что мне делать, капитан? —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 Поднятые исходни в лунном свете смотрелись, как два белых длинных зуба. В передней части основной и бойлерной палуб собрались бледнолицые фигуры в темных одеждах. Перед ними высилась могучая громада грез февра. Теперь пароход почти завершил разворот, а Эль Реннольдс все еще продолжала движение ему навстречу. «Шлеп, шлеп, шлеп!» — пели колеса, приближая Реннольдс к мертвенно-белым лицам, к темноте и горящим красным глазам.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 подал торжествующий сигнал. Он прозвучал, как вой волка, вышедшего на охоту.